Как схватить человека и выслать ни за что, ни про что? возмутился граф. Да что это вы мне второй раз уже грозите всё высылкой да высылкой? Мы, слава богу, ещё не в земле кафров или гатантотов. Но это уже мне знать, где мы и будет ли за что. Только будьте уверены, что мои друзья не затруднятся сделать для меня такую безделицу. и что с моей стороны это вовсе не пустая угроза. Я не шучу, граф. Да и я не шучу, графиня. Господь с вами. Я вовсе и не думаю отказываться от ваших предложений. И если сказал, что надо еще подумать, то это лишь в том отношении, что мне хотелось бы несколько более выяснить. Неужели же в самом деле, живя под одной кровлей, Мы навсегда останемся чужды друг другу. Это было бы жестоко, хуже всякой пытки жить с прелестной женщиной, называться её мужем и не сметь прикоснуться к ней. Ольга, вспомните наконец наше хорошее прошлое. Ведь были же в нём радости, и какие! Ведь я же вам нравился когда-то, и я же любил вас. Скажу более, вы единственная женщина, которую я любил в своей жизни, единственная, какую я в состоянии еще любить. И если хотите знать всю правду, я не переставал любить вас, любил и ненавидел в одно и то же время. Я и до сих пор люблю вас в глубине сердца. А Тамара, Амариутса, Лукаво и недоверчиво усмехнулась Ольга. "Оставьте в самом деле. Разве можно всё это брать в серьёзную сторону?" возразил Каржоль в своё оправдание, солидно логическим и убеждающим тоном. "Мариуца это не более, как мимолётное увлечение, а Тамара? Тамара даже и не увлечение, а просто расчёт, неудавшаяся комбинация и только Вот как состроила себе Ольга притворно удивлённую физиономию. А кто же, скажите, пожалуйста, полчаса назад, патетически восклицал перед ней, что любит её и со слезами умолял не презирать его? Кто же это? Надо же было кончить с ней сколько-нибудь приличным образом, согласитесь сами. И насколько искренно полчаса назад Коржоль плакал перед Тамарой и молил её поверить хоть этим слезам его. Насколько же искренне и убеждённо произносил теперь свою последнюю фразу. По его натуре и то и другое было для него совершенную правдою в обе данные минуты. Как тогда, так и теперь он не лгал перед самим собою. Ольга даже от души рассмеялась при этом. «Как же вы хотите, — сказала она, — чтобы я после этого тоже брала все ваши уверения? О, это совсем другое дело!» И граф с искренним жаром убежденно принялся объяснять и доказывать ей всю великую разницу между его чувством к ней и к другим женщинам, попадавшимся ему на жизненной дороге. Чувствам. которая даже в самые враждебные минуты, несмотря на всю его злобу и ненависть к ней, каждый раз пробуждалась и пробуждается в нём наперекор всему какую-то даже болезненную страстью при одном только виде Ольги, при первом прикосновении к ней. Он и ненавидел-то её, и мстить-то желал ей именно потому, что любил её. Потому что она для него какая-то раковая женщина. И вот почему жить с ней и не обладать ею, не сметь даже переступить на порог её спальни было бы для него несносным мучением, адской пыткой. Из-за страха которой он невольно отступает даже перед такой заманчивой и блестящей перспективой, какую открывает ему Ольга. Но «Ну хорошо согласилась она. Вопрос о наших интимных отношениях я оставляю пока открытым. Это будет зависеть от того, насколько вы будете их стоить. Я не говорю ни да, ни нет, а там со временем посмотрим.